Странная Ирка Перед самым отъездом вдруг объявилась Ирка. Заскочила, как раньше, вдруг, без звонка. Открыла ей Нюрка. Они как раз с Лиской переодевались для гуляния. «Вот она! Пропажа объявилась! Совсем то затерялась, девка! Куда делась-то?» Стала от порога ворчать Нюрка. А Лиска заулыбалась. соскучилась. Прямо видно было, что соскучилась. Подбежала и уткнулась Ирке в живот. Нюра с раздражением проводила Лиску взглядом. «Чем липнуть к людям? Иди-ка лучше боты надень». Ирки обрадовались все. Даже Роберт, зайдя на кухню за своей законной чашкой чая, а он всегда пил только из одной. Объемный, пузатый, синий с разводьями. Присвистнуло от радости и неожиданности. Иркино отсутствие в семье Крещанских было достаточно заметно. Девчонки не хохотали взахлеб, играя с мелкой, не носились, как лошади, друг за другом по длинному коридору. Да и не было слышно жалостливых Иркиных песен про жизнь злодейку и судьбу копейку. По Ирке было видно, что все эти недавние перипетии и изменения в статусе сильно на нее повлияли. Казалось, она теперь какой-то совсем другой, затаившийся опасливый застегнутой на все пуговицы и с виноватой кривой улыбкой, словно уже не в первый раз пришла устраиваться на работу, а ее все не берут и не берут. Алена с Лидой, не заметив этого сразу, бросились вокруг нее кудахтать, зарадовались, затараторили, усадили, стали угощать. Лидка как раз котлеток нажарила с гречкой, «Нет, спасибо, Лидия Яковлевна, я не голодная». ирк виновато растянула губы и напомнила Юрия Деточкина из фильма «Берегись автомобиля». «Вот что, мать моя, мало того, что ты нас совсем забыла!» Лида повернулась к Кате. «Катюнь, уж пару месяцев так точно, да? Так ты еще и есть отказываешься? Когда такое бывало, милая моя, что с тобой?» «Аппетита просто нет. Совсем не хочется. Спасибо». Ирка опустила голову, как провинившийся ребенок, и Кате все это показалось странным. И непривычная ее молчаливость последнее время, и потемневшие, почти потухшие глаза, и резко усилившийся тик на веке который всегда казался милым, а сейчас активизировался и стал выглядеть очень пугающим и болезненным. «Не едят, когда диагноз?» «У тебя диагноз?» — спросила Лида и сама ответила. «Нет, поэтому будем обедать. Я к тому же горяченьких бубликов купила». «Давай мы сначала сходим погулять с Бонькой, в Лиску возьмем, а потом придем и пообедаем», — предложила Катя и, не дождавшись согласия, схватила Ирку за руку, потащила к двери. Лиска обрадовалась. Гулять с сестрой ей очень нравилось. Прогулки эти были всегда необычные. Не на лавке с нянькой сидеть, а совершать долгие путешествия, полные опасностей, убегать от преследователей, диких животных и даже прятаться в кустах от динозавров. Лизка-то большая уже была, понятливая, самый сок. С ней интересно было. Катя очень любила сестричку и тютюшкала ее с некоторым остервенением, когда ей удавалось дорваться до нее без свидетелей или хотя бы без няньки. И ее рождение взбудоражило в Катерине материнский инстинкт, такой силой и мощности, что она почти что захлебнулась в нем, хотя было ей тогда только 12. Сейчас почти в 18 она уже чувствовала себя опытной матерью, зная о детях намного больше домашних, разрешая любые вопросы, связанные с Лискиным поведением или здоровьем. И почему-то мечтала о своих, которых когда-нибудь родит, хоть понимала, что... Даже думать об этом рано. Впереди институт, учеба, серьезное время. Все эти мысли совсем не кстати. Но внутренняя природная пружина все раскручивалась и расправлялась, наполняя девичий организм новыми желаниями, придавая угловатому телу плавность и манкость, а юным курьим мозгам — животную одержимость». Материнский инстинкт, заложенный в ней с рождения, давно уже не спал, а постоянно подпитывался зазывным сестринским смехом. Ей нравилось, когда она ловила на себе удивленные взгляды прохожих, гуляя с сестрой. «Надо же! Такая молоденькая, а уже мама!» А уж если в магазине ее с малявкой пропускали без очереди «Проходите, мамаша!», то внутренний восторг так и грозил вырваться наружу. Быть принятой из Алискину маму Вот оно, высшее наслаждение. Но пока ее волновала подруга, что-то с ней последнее время не ладилось. «Чего с тобой, королёва? Какая-то ты неописуемая». Катя вела сестру за руку, сестра толкала впереди себя коляску с куклой, а Бонька тащил на поводке Ирку. «Колись давай! Чего приключилась? Ты сама не своя!» «Да надоела вся эта дребедень!» Ирка дернула собаку, чтоб так сильно не тянула. «Чего-то я все жду и жду, а чего жду, сама не знаю. Казалось, поступлю на вечерний, спокойней станет. Думала, стану женщиной, все изменится, что ждет меня какое-то головокружительное счастье. Но, видимо, не ждет». Ирка замолчала, остановившись вместе с Бонькой у церкви. А Катя взглянула на Лиску — «Можно ли при ней обсуждать такое? Не греет ли она уши?» Но сестричка была полностью поглощена своим «ребенком» и при каждой остановке внимательно проверяла, всё ли в коляске спокойно, на всякий случай поправляя кукле чепчик. Людей в переулке, видно, почти не было. Рабочий день, оно и понятно. Только у входа в храм на приступочке сидела согнутая старушка. Просто сидела и все. нежись на солнце и думая о чем-то о своем». Вида неказистого, в галошах, широкой цветастой юбке, объемном клетчатом мужском пиджаке, пляжной кокетливой шляпке и в очках на резинке, перерезающей всю эту шляпную красоту. Ничего не просила. Блаженно улыбалась и разглядывала верхушки деревьев в скверике. Когда девочки прошли мимо, она цепким взглядом посмотрела и на них тоже. Ощерилась еще шире, вроде как улыбаясь. И одобрительно закивала. Катя знала ее, хотя не то, чтобы знала лично, но часто встречала здесь, гуляя с сестрой или с собакой. Это было ее законное место, живая достопримечательность улицы, так сказать. Старушка махнула «Идите, мол, дальше». Но Ирка встала неподалеку, заставила Боньку сесть рядом и тихонечко, чистенько и тоненько так запела сирота сироткая Бог меня покинул, А мой миленький дружок Безответно сгинул. Серебрится грусть весна, Инием да ивою. Выйду к реченьке одна, Сделаюсь счастливую. Светлый праздник рыбаки Сеть потянут зыбкую, Улыбнусь с дна реки, Горькую улыбкую. Не страшись меня, рыбак, Не крестись вдоль брюха. «Лучше в речке, чем уж так». «Молода старуха». Старуха зацепилась за нее взглядом, подняла скрученную морщинистую руку и быстро и мелко закрестила прохладный воздух в том направлении, где стояла Ирка. «Пошли, королёва, пошли!» Катя даже слегка испугалась, что Ирки приспичило запеть около церкви. «Нашла, где петь, ни к чему это!» и потащила ее за рукав прочь. Когда они вот-вот должны были уже повернуть за угол, Катя зачем-то обернулась. Старуха все еще продолжала испуганно крестить воздух. А Ирка, отойдя от церкви, что-то ей мешало там говорить, или она так долго вспоминала, о чем хотела сказать. Продолжила. «Ты знаешь, гелий мой, что-то не то в нем чувствую, предательство какое-то». «Ничего вроде особенного не происходит, все, на первый взгляд, нормально, но что-то все время меня смущает. Какие-то нюансы, что-то не так. А еще брат его двоюродный, дурак какой-то». Ирка на минуту замолкла, не решив, продолжать дальше или не стоит. «У него и брат есть?» — удивилась Катя. «Ты не говорила. Я только про сестру знаю. И что он?» Да, двоюродный, но довольно близкий. Вчера вдруг выступил. Вроде ничего сверхъестественного, но как-то неприятно стало. Ну, как бы назвать человека, который считает, что ему все изначально должны. И ведь женатый, с детьми. В разговоры постоянно только о себе и о том, как бы повернуть всю жизнь так, чтобы ему было удобно. И работу, и семью, и друзей. И все в подробностях, приводя мерзкие примеры, похохатывая и гордясь собой. «А что жена говорит?» спрашиваю. «Жена? А при тут она?» Я говорю, она слушает. «Женщина — мой веник. Куда положил, там и взял». А самое противное, что гелий все время ему поддакивает. «Да», — говорит, правильно, а как иначе? И смотрит на меня, как я отреагирую. А я взяла и ушла. «Почему?» «Может, лучше было обсудить с ним это, сказать, что тебе не нравится?» Спросила удивленная Катя. Ирка до сих пор говорила о своем парне только в превосходных степенях. А тут вдруг такое. Что-то не так, брат не понравился. Да и сам Гелий в Иркиных глазах вдруг сдулся. «Да нет, не думаю. О чем говорить?» Вздохнула Ирка с привкусом грусти и беззащитности, дернув левым глазом. «Мне теперь...» Все больше кажется, чем есть на самом деле. Да и увидела в нем больше, чем в нем было, наверное. Время покажет. Теперь вообще вся в сомнениях. По поводу учебы тоже. Правильно ли сделала, что на геологически пошла? И надо же, так долго об этом мечтала, так отстаивала это свое решение. А сейчас думаю. А вдруг, например, во мне великая певица умерла? Или актриса? Я теперь буду жить не свою жизнь. Ты никогда о таком не задумывалась?» Кате довольно странно было слушать эти Иркины рассуждения, вполне зрелые и ей совсем не свойственные. Вся ее бывшая коллекция непристойных блатных песен, жалостливых старинных романцев и пошловатых кусарских частушек растаяли, как дым, было и сплыло. Только сегодня впервые за все это время напомнила о себе». И вообще, эти несколько месяцев сильно изменили ее. Из восторженной, наивной, впечатлительной девушки, яркой и шумной, она превратилась в серьезную и довольно мрачную женщину, уже подраненную жизнью и опытом, стала вялой, бесцветной и рассеянной. Когда я была совсем маленькой, мама с папой мне часто рассказывали об одной гениальной девочке-художнице. Все хотели, чтобы я тоже научилась рисовать. Все искали во мне какие-то скрытые таланты. Постоянно восхищались ею и приводили в пример. Мол, вон как она себя нашла с детства. Неужели эти восторги могли мне нравиться? Но когда папа показал ее рисунки, напечатанные, по-моему, в журнале «Юность», я увидела, что они были, конечно, правы. И так рисовать я не научилась бы никогда. Сначала я возненавидела и ее, и ее рисунки, потом запрятала свою детскую гордость поглубже в организмы, полностью отдалась восхищению. Звали эту девочку Надя Рушева. Помнишь такую? Прекрасная, тоненькая, с раскосыми глазами. Ирка так увлеченно рассказывала, что Катя даже не думала ее прерывать. Надя Рушева была и ее любимой художницей в свое время. Но чтоб с такой страстью о ней говорить... На Ирку это было совсем не похоже. Она все время рисовала и рисовала. Я читала, что руки ее продолжали двигаться по бумаге, даже когда она отвлекалась на разговор. Представляешь? Она никогда не пользовалась ластиком, точно зная, где и какую линию проведет. Была обожаемым, единственным ребенком в семье. Но в 17 лет, представляешь, в нашем возрасте, внезапно умерла, собираясь в школу. Мгновенная смерть. Об этом родители тоже очень долго мне рассказывали. Бедная светлая девочка, говорил папа, жила как ангел, ушла, взлетела как ангел. Мгновенно. Несчастные родители, говорила мама, потерять смысл жизни. И зачем ты мне все это сейчас говоришь? Катя даже поежилась, так стало вдруг на мгновение страшно и холодно, да мурашек. словно подул холодный ветерок. Она сильнее сжала Лискину руку, хотя никакой опасности рядом не было. Но рассказ этот необъяснимо ее напугал. Ирка словно захлебнулась историей, мелко заморгала и ушла на несколько шагов вперед. А Бонька остановился было на углу, подняв ногу, но отметиться не успел и тоже поспешил вслед за ней. Разбитая машина без глушителя протарахтела мимо, обдав всех вонючим бензиновым облаком, но и вернув этим Катю в реальность. «Погоди, а зачем ты сейчас про нее вспомнила?» «Просто стало интересно. Если я вдруг умру, будут ли они обо мне так говорить? Какие найдут слова? Я же уже однажды умирала. В три года. От кори. Почти умерла. Мама не любит об этом вспоминать». А я, как сейчас, помню высокую кровать, плачущих соседей и настольную лампу в виде грибка. Часто думаю в последнее время про ту маленькую смерть под грибком. Мне иногда кажется, что я сейчас в похожем состоянии и начинаю уже распадаться на молекулы. «Королева, ты... ты совсем, что ли, дура? При тут твои молекулы? У тебя по химии и физике всегда двойки были. Откуда ты вообще про молекулы знаешь?» «Вот скажи мне, чего тебе не имется? Ты начни думать двумя полушариями, не жалей мозг. Что тебя в жизни не устраивает? Зачем вообще такое говорить?» Настолько странные мысли еще не посещали дурашливую Иркину голову. Во всяком случае, Катя ничего подобного от нее не слышала. Ни слова, ни намека. Но было видно, что Ирка разбита и подавлена. Беспричинно, как казалось Кате. «Пойдем лучше на Пушкинскую». «Посмотрим, как дом передвинули. Ты же еще не видела? Представь только, мы живем на улице с двумя передвинутыми домами. Сказка!» Ирка нехотя кивнула. Настроение настроением, а на переехавший дом было действительно любопытно взглянуть. Про Савинское подворье Ирка знала. Ведь не раз, когда ходила с Катей в кишку за продуктами, они обязательно захаживали в тот двор. Теперь, спустя сорок лет после Савинского, передвинули еще один дом, там, вверх, по Тверской, сразу за Пушкинской площадью. Это была всем известная типография Сытина. Красавец-дом в стиле модерн, в котором находилась редакция газеты «Труд». Девчонки гуляючи дошли по тихим переулочкам сначала до школы, которую уже присмотрели для Лиски на следующий год, а затем... Обогнув уродливую красно-кирпичную коробку театра, вышли на Тверской бульвар. На бульваре сочно пахло землей. Словно только что тут проехал трактор и поднял глубокий пласт. Но нет, ни трактора, ни взбаламученной земли не наблюдалось. Только старушки, щурящиеся на солнце, да отдельные мужички, читающие газеты на стендах. Гулять здесь было неудобно. Лизкина коляска вихляла по каменистой аллее, кукла подскакивала на ухабах, а Бонька норовил перезнакомиться со всеми встречными собаками или хотя бы отметиться возле каждой клумбы. Еле добрели, наконец, до площади и встали у самой проезжей части напротив Пушкина. Переходить на сторону сытинской типографии не стали. Большое видится на расстоянии. Катя первый раз так прицельно изучала переехавший дом, До этого лишь пару раз промчалась на машине мимо, так и не успев ничего рассмотреть. Хотя и вглядываться особо было не что. Типография все еще стояла в окружении серого высокого забора, за которым, видимо, скрывались рельсы, лебедки и всякие другие приспособления для переезда домов. Репортаж, подробный с деталями интервью, Крещенские видели по телевизору, поэтому Кате было все более или менее понятно. Под дом подсунули рельсы – и каким-то макаром перекатили вниз по улице Горького, так, чтобы было видно новое здание газеты «Известия». Хотя, если сравнивать, сытинская типография была в разы красивее «Известинской серой коробки». «А ты помнишь наши зеленые тарелки?» — спросила Катя Ирку. «Какие? Из сервиза?» «Помню. К чему это ты их вспомнила?» — удивилась Ирка. «А они из этого дома». Тут на нижнем этаже находился книжный магазин Сытина. Вон на тех втором и третьем этажах редакция газет. А на самой верхотуре была Сытинская квартира, где наш сервис и жил долгие годы. Его специально заказывали на Кузнецовской фабрике. Ну вот, лет пять назад нам его продал внук Сытина, для которого он оказался слишком большим. Так что сервис с историей... Представляешь, а вдруг теперь уже наших тарелок сам Чехов ел или Толстой. Это ж как в сказке. У меня перед этими тарелками прям трепет какой-то. А мама их раздает направо-налево. Кулебяку недавно испекли гостям, так остатки на тарелочке и отдали. Как хлеб-соль. Я уже несколько раз ей говорила, и бабушка тоже. А мама оправдывается. Все должно быть красиво. В общем, постояли, побубнили, почитали лозунги на боковине дома. Лиска в этом отличилась. Внимательно все посмотрели и пошли обратно на бульвар, где погуляли еще с полчасика. Бонька притомился, да и сестричка тоже. Она все пыталась избавиться от надоевшей коляски с выскакивающим младенцем, подсовывая ее то Кате, то Ирке. А Бонька вываливал длиннющий язык и всем своим видом намекал, что... Ему давно пора поспать. Кое-как доплелись до голубятни, послушали, как во дворе у композиторов поет один из жильцов. И акустика хорошая, и аудитория всегда найдется. И пошли домой. Ирка, казалось, успокоилась. Ни о чем таком странном больше не говорила. И даже по настоянию Лидии Яковлевны немного поела. Ну, как поела? Поклевала. И все. Попрощалась И снова исчезла.